Рассвет обнажил подернутое дымкой серое небо. Воздух ел глаза. Дунк рассчитывал уехать с утра пораньше, но после бессонной ночи не знал, как далеко они смогут уйти. Дунг с Эгом позавтракали сваренными вкрутую яйцами, пока Беннис выгонял остальных наружу, чтобы заняться с ней мустрой. Они люди Азгрея, а мы нет, говорил он себе. Он съел четыре яйца. Как он полагал, Серьюстас был должен ему больше. Эк съел два. Яйца они запили Элим. Мы могли бы поехать на прекрасный остров, сказал Эк, когда они собирались свой скарб. Если железные люди совершают на них набеги, то лорд Фарман нуждается в добрых мечах. Это была хорошая мысль. Ты раньше бывал на прекрасном острове? Нет, Сир, ответил Эк. «Но, говорят, там красиво. Усадьба лорда Фармана тоже очень красиво. Она называется прекрасным замком». Дун улыбнулся. «Хорошо, поедем в прекрасный замок». Он почувствовал, как огромная тяжесть упала с его плеч. «Я позабочусь о лошадях», — сказал он после того, как собрал свою броню в сверток и обвязал пеньковой веревкой. «Иди на крышу и возьми наши скатки, Сквайр». Еще одной из ссоры с клетчатым львом он этим утром желал в последнюю очередь. «Если встретишься с Сиром Юстасом, оставь его в покое». «Да, Сир».